Глава 12. Ник Вейс. Странно. После нашего разговора мне стало жаль Бранду. Может быть, потому, что под налетом королевского лоска все-таки удалось разглядеть несчастную девушку, которая когда-то приехала в Литонию, чтобы стать заложницей мирного договора. Теперь и я узнал человека, которого видел маленький Илверт. Судя по лицу Бранды, это был его отец. Но почему он явился сыну? И являлся ли? Что происходит в этом дворце, я не понимал. Хотелось бы разобраться, но пока не получалось. На рассвете я заглянул в комнату Илверта и обнаружил там Бранду. Она свернулась в кресле и спала, трогательно подложив ладони под щеку. Вряд ли ей было удобно, будить королеву не хотелось. Я потоптался на пороге, дворец еще спал. По крайней мере, его парадная часть. Подумал немного, осторожно поднял Бранду на руки и понес к двери. Она не проснулась, зато стража уставилась на меня. К счастью, сегодня на посту не было Мартина Фейна, иначе это меня ждал бы кинжал в сердце. «Проверьте, чтобы никого не было на дороге», — приказал гвардейцам, и они поспешили выполнить приказ. До самой спальни Бранды никто не попался мне на пути. Я опустил ее на кровать. На миг показалось, что она вот-вот проснется, но нет. И я также тихо вернулся обратно в королевские покои. Как ни странно, день прошел очень спокойно. Королева сдержала слово, и между нами установился холодный нейтралитет. Будто действительно впервые встретились, и желание выцарапать друг другу в глаза осталось в прошлом. Бранда даже предложила Илу вместе прогуляться по саду. Я следовал шагов на 10 позади, чтобы не мешать, и отмечал для себя, что мать и сын разговаривали мирно. Да, Бранда не изменилась за одну ночь, в ее голосе все равно слышалось прохладца, но она пыталась. И уже за это ей стоило отдать должное. Так и потянулись дни до зимних праздников. Я узнал, что зимние королевские балы продолжались ровно неделю. Эту традицию ввела Бранда. В самой Литонии праздник бога Уруна, покровителя метели и вьюг, отмечали в первый день зимы. Но королева Изельгардка отвела для празднеств первую неделю января. Королевский дворец превратился в огромный улей. Он весь шумел, гудел, бурлил и о глаз не спускал Силберта. Более того, затребовал все, что мог о покушениях на королевскую семью и выяснил, что попытки были, вот только вести о них не дошли до Изельгарда. Три попытки, одна совсем недавно. И после этого Бранда так плохо защищает сына. «Нет, я все-таки ее не понимал». Накануне открытия балов королева вызвала в свой кабинет меня и капитана Сайтона. Она сидела за столом в тяжелом темно-синем платье с серебром, а мы стояли перед ней, как шкалеры перед директором. «Леры, вы знаете, что уже завтра начнутся основные зимние торжества?» — говорила она. Я хочу быть уверена, что безопасность дворца в эти дни будет настолько высока, насколько это вообще возможно. Лервейс, не спускайте глаз Его Величества. Капитан Сайтон, еще раз проверьте, чтобы ни один угол дворца не остался без охраны. Гости уже пребывают и очень высокопоставленные, ведь мы с вами не хотим дипломатического скандала. мы это не хотим. Будет исполнено, Ваше Величество. «Ступайте! Нет, подождите!» В двери постучали, и с поклона вошел слуга. «Моя королева у вас просит немедленной аудиенции Лер-Айк Эйш», — торжественно объявил он. «Если вы не можете принять его сейчас, Лер-Эйш просил назначить дату, когда это станет возможным». Я заметил, как Бранда переменилась в лице. Я сам испытывал непреодолимое желание выхватить из рук слуги прошения об аудиенции и испепелить, потому что Эйш опасен. Когда я покинул Эйшвилл, он был одной ногой на грани безумия, а с тех пор прошло вот уже семь лет. «Скажите Леру Эйшу, что я готова принять его завтра, скажем, в десять», — ответила королева. «Понятно, она хочет подготовиться, правильное решение». Слуга поклонился и вышел, а мы остались втроем. «Что стоите? Ступайте!» — приказала Бранда. Сайден поклонился и вышел, а я замешкался в дверях. «Хотите что-то сказать, Лервейс?» — спросила королева, комкая в руках лист бумаги. «Да, если позволите». Я прикрыл дверь, я прикрыл дверь и вернулся к Бранде, раздумывая, не совершаю ли ошибку но Эйши были преданы королю Ильверту Первому, и вряд ли Айку нравится то, что случилось с его величеством. «Я всего лишь хотел предупредить, что Айк Эйш опасен, ваше величество», — сказал Бранди. «Вы знакомы?» — удивилась она. «Да, и не скажу, чтобы это было приятное знакомство». расскажите королева указала на кресло. Я все-таки присел. «Что стоит рассказывать, а что нет?» В памяти сохранилось слишком много такого, о чем вспоминать не хотелось, но этот тип, его появление не сулило ничего хорошего. «Лервейс?» — Бранда напомнила о себе. «Да, расскажу, Ваше Величество», — решился я. «Вы, думаю, помните семью Эйшей, правда?» Бранда медленно кивнула. «Еще бы ей не помнить, если в рабство к Эйшам попал человек, которого она любила. Допустим, что любила». Когда армия под предводительством Атеуса шла на Самарин, я оставался в Эйшвили, потому что Эрвинг беспокоился о будущей жене. К тому времени старший Эйш Леонард уже был при смерти, а о младшем говорили, что он сошел с ума. Эрвинг вернулся с победой и сразу же назначил день свадьбы. Когда мы выходили из храма, появился Айк Эйш. Он пытался убить Атеуса, но помешала Эмми. И тогда я убедился, что слухи были верны. Этот человек сошел с ума. Он почти не осознавал, где находится, и выглядел как бродяга с большой дороги. Говорил несвязно, нес какую-то дичь. Эрвинг был сам не свой. И когда они с Эми вернулись в Изельгард, Айк остался в Эйшвилле. Я представить себе не могу, зачем он прибыл в столицу семь лет спустя. Но хочу предупредить, что его стоит опасаться». «Я поняла вас, Лервейс, тихо ответила Бранда. «И уж, конечно, сама успела сложить мнение о байке Эйше. Мой муж был влюблен в его покойную сестру Илмару, так что мы оказались более чем связаны». «Об этом я успел забыть. Точно, Эрвинга винили в том, что он лишил жизни юную провидицу, но я смутно помнил те дни. Раны были серьезными, и мир раскалывался на части». «Если бы не помощь тогда еще Лере Амелинды Эйш и Эрвинга, я бы умер». «Не самые приятные воспоминания, да?» – заметила Бранда. «Я не знала, что вы сражались с Эрвингом в последней войне». «У нас с Атеусом были общие цели», – ответил я. «Мы оба ненавидели рабство, поэтому это была и моя война тоже». Бранда улыбнулась. «Я сказал что-то не то». «Все-таки удивительный вы человек, Лер Вейс», — заметила она. «Наверное, я никогда не смогу понять вас до конца». К счастью, в этом и нет необходимости, Ваше Величество», — ответил я. «У меня будет единственная просьба. Позвольте мне присутствовать при вашем разговоре с Айком Эйшем». «Не слишком ли много вы на себя берете, Лер Вейс?» — с прохладцей поинтересовалась королева. «Я всего лишь хочу быть уверен в вашей безопасности». Этот человек несет в себе зло. Но если я правильно помню, он тоже провидец. И мне стоило большого труда, чтобы перебить вред от его видений. О чем это она? Я тоже была в Эйшвиле. Неожиданно разоткровенничалась Бранда. Сразу после побега Эрвинга и Айк Эйш рассказал моему покойному супругу, как именно будет атаковать Эзергард И я согласна с вами, он безумен. «Так что нет необходимости меня предостерегать. Однако я благодарна вам за работу, Лер Вейс». Я склонил голову. «И все-таки могу я присутствовать на встрече, Ваше Величество?» Попросил снова. «Да», — ответила Бранда. «Завтра в десять будьте здесь, в моем кабинете. Думаю, я найду для Лера Эйша полчаса». Я поклонился и вышел. Само появление Эйша мне не нравилось, А еще я не знал, что его предсказания чуть не стоили нам победы. Что бы случилось, если бы слова Эйша не услышала Бранда? Засада и неизбежное поражение Изельгарда. Как же все взаимосвязано? В эту ночь я о почтении сомкнул глаз. Тяготило предчувствие чего-то, что неименуемо приближалось. Возможно, это был Айк Эйш. Эрвинг редко говорил о том, что испытывал в рабстве у Эйши, но все равно иногда проскальзывали фразы по которым я понимал, насколько прогнившие это были люди. Странно, что Айки еще жив. На следующий день ровно в десять я был в кабинете бранды Ее Величество перебирала бумаги, не обращая на меня внимания. Она казалась расслабленной и спокойной, но я не верил этой маске. Нет, все гораздо сложнее, и каждый из нас меняет лица. Увы, такова человеческая природа. «Он опаздывает» тихо сказала королева, глядя на часы. А я втайне понадеялся, что Эйш и вовсе не придет. Однако дверь отворилась, и слуга доложил, что Айк Эйш прибыл для аудиенции. «Пусть войдет», — величественно ответила королева, а я встал так, чтобы во время разговора Айк не увидел меня, зато я прекрасно видел его. Раздались шаги, тихие, будто крадущиеся. А когда наш гость переступил порог, в первую минуту я его не узнал. «Айк изменился, с изменился. Да, я тоже видел его не в лучшие времена, но тогда в нем еще можно было угадать литонского аристократа. Сейчас передо мной стоял старик, которому почему-то досталось молодое лицо и тело. Глаза, вот и все, что выделялось на этом лице, огромные, темные, с навечно залегшими вокруг тенями. Бескровная кожа, бескровные белые губы и такие же светлые, будто выгоревшие на солнце волосы. «Призрак, не человек». Бранда едва заметно вздрогнула. «Рад приветствовать вас, Ваше Величество!» Айк поклонился. Его голос напоминал шелест ветра. «Я также рада снова видеть вас, Лер Эйш», — ответила Бранда. «Что привело вас в Самарин? Все ли благополучно в Эйшвили? «Благодарю, Ваше Величество! В Эйшвили все благополучно!» Айк поддался чуть вперед, пристально разглядывая Бранду, и мне захотелось встать между ними. «В моих землях царит покой и благоденствие. Но вижу, мы не одни». И Айк обернулся ко мне. «Приветствуй, белый лис из Эльгарта. Эйш легко кивнул головой, а я отпрянул. «Он-то откуда знает». У Бранды на лице читалась такая растерянность, даже обида, что в другую минуту я бы посмеялся. «Простите, что не отчитал о моей настоящей должности, Ваше Величество. Вам это ни к чему». «Здравствуйте, Лер Эйш», — ответил я Айку. «И все-таки что привело вас ко мне?» — повторила королева. «Дело, несомненно, важное». Айк наконец-то отвернулся от меня, а я понял, что этот тип пугает. Вокруг него была особая тяжелая аура. «Видите ли, Ваше Величество, я провидец». Увы, состояние моего здоровья долгое время не позволяло мне выполнять свою основную обязанность — служить короне Литонии. Но сейчас я взял верх над болезнью и готов принести свой дар на благо Его Величества Ильверта II». «То есть вы хотите, чтобы я приняла вас на службу?» Я отрицательно покачал головой, и Бранда, конечно, это заметила. «Не знаю как, но заметил и Айк». «А вам бы стоило задуматься о своей жизни, Лервейс, а не лезть в чужую!» Чуть обернулся он. «Иначе даже я не смогу сказать, останетесь ли вы живы. Так как, Ваше Величество, вы заинтересованы в моем пророческом даре». Бранда кусала губы. «Еще бы! Благодаря провидцам Эйшам Литония победила Азельгард, а я попал в плен». Лакомое предложение, но Эйш семь лет безвылазно сидел в своем замке. Что заставило его переменить свою позицию? «Я не уверена, что ваш дар принесет пользу короне», — спокойно ответила Бранда, а я едва сдержал ликование. «Вы так считаете?» — Айк улыбнулся одними губами. «Что ж, тогда скажу лишь, что в течение трех дней вас попытаются убить». И когда покушение свершится, подумайте еще раз, нужен ли вам мой дар. Я буду в своем особняке ждать окончательного ответа». «Подождите, Лер Эйш», — вмешался я. «Кто попытается навредить ее величеству? Где это произойдет?» «Но вам ведь не так же тихо ответил Айк. А у меня мороз пробежал по коже, когда наши глаза встретились. «Просто ответьте», — попросил я. «Это будет не в здании», — сказал Эйш. «Я вижу толпу и вижу огонь. С вас хватит, Лервейс, до встречи, Ваше Величество!» И пошел прочь, даже не дожидаясь, когда Бранда его отпустит. Дверь закрылась. Я обернулся к королеве. Ее убила дрожь. Она обхватила себя руками за плечи и старалась успокоиться, но не получалось. «Все будет в порядке, Ваше Величество», — пообещал ей. «Только согласуйте со мной свои передвижения по городу и, клянусь, я сделаю все, чтобы защитить вас и Илверта». «Я верю вам, Лервейс», — бледно улыбнулась она, «учитывая, что передо мной глава тайных служб Изельгарда. Не понимаю только, почему Османд отправил вас в Литонию». «Так было надо», — ответил я. «Приказы его величества не обсуждаются». «Да что вы говорите?» тихо рассмеялась Бранда. «Последний раз я была в Изельгарде восемь лет назад, и уже тогда брат говорил, что надо от вас избавиться, иначе вы когда-нибудь избавитесь от него. Но я не думала, что белый лис настолько молод. Сколько вам было тогда, Лер Вейс?» «Двадцать ответил я. «Свой пост я занял восемнадцать». «Забавно». «Брат говорил, вы долго не протянете, но вот уже восемь лет прошло, а вы все еще живы. Представляю, как бесится Осмонд. Или радуется, что отправил вас в Литонию». «Скорее второе», — признал я. «Но меня много связывает с Литонией, ваше величество. хотя не так часто здесь бываю». «У вас слишком много тайн, Лервейс. Кажется, я начинаю вас бояться». Я пожал плечами. Бояться? Как знать. Все зависит от нее самой. Но за эти дни мое отношение к Бранде начало меняться, и я не хотел бы ее обижать. «Ступайте», — сказала она. «Праздник начнется через два часа, а я еще не одета. Капитан Сайден даст вам информацию, о которой вы просили. И постарайтесь, чтобы я не пожалела о своем доверии». «Благодарю, Ваше Величество». Я поклонился и вышел. Надо написать Атеусу. Он знает Айка Эйша лучше меня. Возможно, посоветует, что с ним делать. Одно я понимал точно. Допускать Айка к Бранде нельзя. Он опасен. Слишком опасен».